Престонпана под Эдинбургом и последующего военного вторжения в Англию, в результате чего якобитам удалось продвинуться вплоть до Дерби. С учетом того, что основная масса британских войск в это время вела бои с французами во Фландрии, прорыв якобитов вызвал в Лондоне настоящую панику. Был даже разработан чрезвычайный план эвакуации короля в Ганновер. Якобитам, однако, не удалось заручиться поддержкой среди англичан — и запланированное вторжение французов пришлось отложить. Несмотря на блестящее, организованное лордом Джорджем Мюрреем отступление, выступавшее при Каллодене армия была голодной, вымотанной неделями долгих походных маршей и плохо вооруженной, лишь четверть армии была вооружена мечами. Они храбро сражались, но уже через час с небольшим 1250 шотландцев полегло на поле битвы, Потери ганноверской армии составили всего 52 человека. Герцог Камберлендский, с тех пор получивший среди шотландцев прозвище «Мясник», приказал казнить всех пленных и добить раненых на поле боя, после чего ускакал в Инвернес, размахивая окровавленным мечом. Более трех тысяч человек, сочувствовавших якобитам, были арестованы. Большинство из них бросили в тюрьмы, либо сослали в колонии. Каждого двадцатого отобрали для показательных казней. Шотландские горцы так и не смогли вернуться к прежнему укладу жизни. Система кланов была полностью разрушена, а ношение национальных костюмов, юбка-килт, плед из шотландки и споррон запрещено законом. Споррон, меховая сумка, крепится на поясе спереди с помощью ремешков. Современные кабиты до сих пор считают, что истинная линия, преемственности, ведущая к английскому трону, идет через стюартов их потомков. Королем Англии, Шотландии, Франции и Ирландии они провозглашают Франца герцога Баварии. Сам герцог хранит благородное молчание по данному вопросу. Какая страна была последней, куда вторглась Шотландия? Панама. Одним из последних проектов Шотландии до акта об Унии 1707 года который присоединял ее к Англии и Уэльсу и образовал Великобританию, была амбициозная попытка создания собственной колонии в Дарьене, как прежде называлась Панама. Всю эту безумную затею придумал один человек, Уильям Паттерсон, основатель Банка Англии. Паттерсон видел в проекте возможность создания в Центральной Америке шотландского торгового форпоста, который послужил бы связующим звеном между богатствами Тихого океана и торговыми странами Западной Европы. Англичане довольно быстро вычеркнули себя из списка компаньонов. В то время они как раз воевали с Францией и не хотели рисковать, дабы не вызвать гнев испанцев, тоже имевших на Панаму виды. Услышав о намерении Паттерсона, английское правительство запретило своим подданным вкладывать деньги в проект. Тогда Паттерсон решил поискать необходимые средства к северу от границы. Энтузиазм шотландцев превзошел все его ожидания. За шесть месяцев Паттерсону удалось собрать четыреста тысяч фунтов стерлингов, огромную по тем временам сумму, равную трети общего совокупного капитала всей нации. Практически каждый шотландец, кто мог себе это позволить, инвестировал по пять фунтов. Англичане могут быть счастливы, только когда несчастны. Ирландцы могут жить в мире, только когда воюют. Шотландцы же дома, только тогда, когда они за границей. Джордж Орвелл. В 1698 году первая партия из пяти кораблей подняла паруса в Порте-Лейт и в ноябре того же года прибыла в место назначения. Как это ни прискорбно, но экспедиция оказалась совершенно неподготовленной.